Глава 4. Меня снова заковали, надели мешок и вернули на место. Через очень долгое время грузовик снова тронулся в путь под уклон, и тогда меня опять подняли на ноги, я сразу упал. Ноги затекли и стали как ледышки, кроме коленей. Я простоял на них много часов, и они, наоборот, распухли и болели. Чьи-то руки подхватили меня за плечи и за ноги, поволокли, как мешок с картошкой. Вокруг раздавались невнятные голоса, кто-то плакал, кто-то чертыхался. Несли меня недолго, потом отпустили и снова приковали к какой-то железяке. Колени по-прежнему нестерпимо болели. Я завалился вперёд и, свернувшись калачиком, бессильно повис на натянутых цепях наручников. Потом мы снова тронулись в путь и на сей раз, кажется, не в грузовике. Ощущения были другие. Пол подо мной мягко покачивался и вибрировал. Где-то внизу работали мощные дизельные двигатели. Это корабль. Я похолодел. Меня увозят с берегов Америки чёрт знает куда. До этого мне тоже было страшно, но сейчас я просто онемел и оцепенел от неимоверного ужаса. Я понял, что, может быть, никогда больше не увижу свой город, дом, маму и папу, и стало так тошно, что чуть в заправду не вырвало. Мешок на голове словно стиснулся плотнее, не давая дышать а от неестественной скрюченной позы было еще хуже. Но, к счастью, путь по воде продлился не слишком долго. Мне тогда показалось, что прошел час, но теперь-то я знаю, что миновало всего минут пятнадцать, не больше. Двигатели сбавили обороты, судно подошло к причалу. По палубе застучали шаги. Я услышал, как других пленников отстегивают и уводят или уносят. Когда пришли за мной, я попытался встать, но не смог». И меня опять понесли грубо, бесцеремонно, будто ненужная вещь. Потом мешок сняли, и я увидел, что очутился в тюремной камере. Камера была старая, обшарпанная, в ней пахло морем. Высоко под потолком имелось единственное окошко, закрытое ржавой решеткой. Снаружи еще не рассвело. На полу валялось одеяло. К стене был приделан маленький металлический унитаз без сиденья. Охранник, снявший с меня мешок, ухмыльнулся и вышел, захлопнув за собой тяжёлую стальную дверь. Я осторожно помассировал ноги, к ним медленно, с болью, возвращалась кровь, руки тоже постепенно оживали. Наконец я кое-как сумел встать и потом и пройтись. Из соседних камер доносились голоса, люди разговаривали, плакали, кричали. Я тоже присоединился к общему гамму «Джолу!» «Дэрил! ванеса Мой крик разлетелся по всему тюремному блоку. Его подхватили другие голоса. Кто-то окликал по имени своих друзей, кто-то ругался, на чем свет стоит. Голоса тех, кто был ближе всех, звучали, как бубнеж выживших из ума пьянчук на уличном углу. Может, мой голос слышался точно так же. Охрана застучала в двери камер, приказывая замолчать. Но после этого гвалт только усилился. Мы вопили, орали до хрипоты, раздирали глотки. А что? Что нам теперь терять? Когда меня опять вызвали на допрос, я еле доплелся. Мечтал о горячей ванне, хотел есть, пить и отдохнуть. За мной явилась все та же коротко стриженная дама, а с ней три здоровяка, один чернокожий, двое белых, хотя один смахивал на латиноса. Они швыряли и пихали меня, как ненужную тряпку, и у всех четверых были пистолеты. Наверное, со стороны это походило на «Контр-страйк» на фоне рекламной картинки Беннеттона. Меня вывели из камеры, сковали по рукам и ногам. На ходу я старался внимательно смотреть по сторонам. Услышал снаружи шум прибоя и подумал, что мы, может быть, в Алькатрасе. Это как как тюрьма, хотя и давным-давно превращенная в туристическую достопримечательность, куда приходят, чтобы посмотреть, в каких местах коротали свои дни Алькапоны и другие гангстеры тех времен. Но в Алькатрасе я бывал на школьной экскурсии и помню это здание. Допотопное, ветхое, разъеденное морскими ветрами. А эта тюрьма тоже не новая, но построена скорее в годы Второй мировой войны, а не в колониальную эпоху. На дверях всех камер были номера и наклейки со штрихкодами отпечатанными на лазерном принтере, но больше никакой информации, по которой можно было бы понять, кто находится внутри. Комната для допросов была обставлена по последнему слову техники. Флуоресцентные лампы, эргономические кресла, не для меня, естественно, мне достался складной садовый стульчик, и большой деревянный стол из тех, за какими директора проводят совещания. Одна стена была зеркальная, точь-в-точь, точь, как в полицейских фильмах. Должно быть, кто-то невидимый стоит сейчас в соседней комнате и наблюдает за ходом допроса. Стриженные дамы и ее приятели налили себе кофе из контейнера на боковом столике. Ради глотка кофе я был готов перегрызть ей горло, а для меня поставили пенопластовый стаканчик с водой. Но руки оставили связанными за спиной, так что дотянуться до него я все равно не мог. Мол, пусть помучается». Отменное чувство юмора. «Здравствуй, Маркус», — приветствовала меня стриженная. «Ну что, ты успел подумать над своим поведением?» Я ничего не ответил. «Знаешь, все, что с тобой случилось до сих пор, это еще цветочки», — продолжала она. «А дальше будет только хуже. Твоя спокойная жизнь закончилась. Даже если ты сообщишь нам все, что мы хотим узнать...» Даже если сумеешь убедить нас, что просто очутился не в том месте и не в то время, мы все равно возьмем тебя на заметку, будем следить за тобой повсюду, куда бы ты ни пошел, чем бы ни занялся. Ты ведешь себя так, словно тебе есть что скрывать, и это нам не нравится. Стыдно об этом вспомнить, но мой разум цепко ухватился за фразу «убедить нас, что просто очутился не в том месте и не в то время». Ничего хуже этого со мной еще никогда не случалось. И никогда прежде мне не было так плохо и так страшно. Эти слова, не в том месте и не в то время, казались мне спасательным кругом, который поможет мне не утонуть в бездонной пучине. «Эй, Маркус!» — она прищелкнула пальцами у меня перед лицом. «Ты здесь?» — на ее губах играла ехидная улыбка. И я презирал себя за то, что выказал перед ней свой страх. «Маркус, твои дела могут пойти намного хуже. Это еще далеко не самое страшное из мест, куда мы могли бы тебя поместить». Она извлекла из-под стола портфель, раскрыла, вытащила оттуда мой мобильник, устройство для клонирования радиомаячков, радиопеленгатор, флешки, не торопясь разложила все это богатство на столе. «Нам от тебя нужно вот что. Сегодня ты разблокируешь для нас телефон». В этом случае тебя ждут некоторые послабления. Мы дадим тебе возможность помыться под горячим душем и погулять во дворе. Завтра мы снова приведем тебя сюда и попросим расшифровать данные на этих картах памяти. Сделаешь это, получишь полноценный обед в столовой. На следующий день ты сообщишь нам пароль от электронной почты, и за это тебе будет разрешено пользоваться библиотекой». Меня так и подмывало ответить «нет», Но я не смог произнести это слово. Вместо него выдавил «почему». «Хотим убедиться, что ты тот, за кого себя выдаешь. Это делается ради твоей же безопасности, Маркус. Предположим, ты ни в чем не виновен. Может быть, так оно и есть. Но все же мне трудно понять, почему ни в чем неповинный человек хочет столь многое от нас скрыть. Ну, все же предположим это». Ведь ты и сам мог оказаться на том мосту, когда произошел взрыв. Там могли проезжать твои родители, твои друзья. Разве не хочешь помочь нам поймать злоумышленников, покусившихся на твой дом?» Странное дело, когда она заговорила обо всех этих поблажках, я со страху чуть было не поддался. Мне почему-то стало казаться, что я очутился здесь неспроста, может быть, я и в самом деле что-то натворил, и теперь должен хоть частично загладить свою вину». Но как только она понесла этот бред насчет безопасности, ко мне вернулось самообладание. «Уважаемая», — сказал я, — «вы вещаете о каких-то нападениях на мой дом, но до сего момента единственное, кто на меня действительно напал, это вы. Мне казалось, я живу в стране, где главенствует Конституция, в стране, где у меня есть права». А по-вашему, получается, что ради защиты моей свободы надо разорвать в клочки основной закон страны? По ее лицу промелькнула тень раздражения, но тотчас же исчезла. Не надо мелодрамы, Маркус. Никто на тебя не нападает. Ты задержан правительством США на время проведения расследования. Мы изучаем подробности сильнейшей террористической атаки за всю нашу историю. В твоих силах помочь нам одержать победу над врагами нашей страны. Хочешь сохранить Конституцию в действии? Помоги нам поймать негодяев, взорвавших наш город. Итак, даю тебе ровно 30 секунд. Разблокируй свой телефон, иначе тебя отведут обратно в камеру. Нам сегодня ещё многих надо допросить». Она посмотрела на часы, я тряхнул кистями, погремел наручниками, мешавшими мне дотянуться до мобильника и разблокировать его. «Да, я решился на это». Она показала мне, где пролегает путь на свободу, в открытый мир, домой, к маме и папе, и тем самым подарила надежду, а потом пригрозила отослать меня в камеру, столкнуть с этого пути. Моя надежда рухнула, и в голове вертелась только одна мысль — вернуть ее обратно. Так что я гремел наручниками, селись дотянуться до мобильника и разблокировать его, а она лишь сверлила меня ледяным взглядом и посматривала на часы. «Пароль», — сказал я, наконец сообразив, чего она от меня добивается, «чтобы я произнес этот пароль вслух, здесь и сейчас, в присутствии ее коллег, и она могла бы внести его в протокол допроса. Ей мало было, чтобы я просто разблокировал телефон. Она хотела, чтобы я сдался, признал ее превосходство, выдал все свои секреты, все самые сокровенные подробности. «Пароль», — повторил я, — «и назвал ей этот пароль». «Помилуй меня, Господи, я поддался таки ее воле». Ее губы растянулись в холодной улыбке, видимо, таким было у нее проявление триумфа. Охранники увели меня. Когда дверь закрывалась, я успел заметить, как она склонилась над телефоном и нажимает кнопки, вводя пароль. Хотел бы я сказать, что заранее предвидел такой исход событий и создал фальшивый пароль, который отпирает самый безобидный и ненужный раздел, но нет». Я, к сожалению, не настолько предусмотрителен и не настолько хитер. Вам наверняка стало интересно, какие такие сокровенные тайны я храню у себя в телефоне, на флешках и в электронной почте. Что за секреты у обыкновенного пацана? По правде сказать, особых секретов у меня нет, и в то же время их очень много. Изучив мой мобильник и флешки, вы узнаете, с кем я дружу, что думаю о своих друзьях, как мы вместе оттягиваемся и прикалываемся. Прочтете расшифровку всех наших электронных споров и электронных примирений. Дело в том, что я никогда ничего не удаляю. А какой в этом смысл? Пространство для хранения стоит недорого. И мало ли когда мне вдруг захочется снова просмотреть все эти записи, особенно воспоминания о всяких глупостях. Сидите, например, где-нибудь в метро, и поговорить не с кем, и вдруг на память приходит какая-нибудь недавняя ссора, и всплывает все гадости, которые вы кому-то наговорили. Вам наверняка тоже знакомо это чувство, правда? Но заглянув в старые файлы, вы понимаете, что на самом деле всё было не так плохо, как вам помнится. Вернуться и пролистать забытые страницы – хороший способ напомнить себе, ну, что вы не такой паршивец, каким себя считали. Благодаря этому мы с Дерелом ссорились и успешно мирились столько раз, что и не сосчитать. Но и это еще не все. Я знаю, что к моему телефону имеют доступ только я и больше никто. И к флешкам тоже. В этом помогает криптография, шифрование сообщений. Шифрование зиждется на строгих и суровых математических правилах, и мы с вами имеем доступ к тем же самым шифрам, которыми пользуются, например, банки и агентства национальной безопасности. Иными словами, криптография для всех одна и та же. Она открытая, общедоступная и может использоваться каждым, потому она и распространена. Когда ты точно знаешь, что в твоей жизни есть уголок, который принадлежит только тебе, куда не может попасть никто из посторонних, это дает потрясающее чувство свободы. Возьмем, например, «Наготу», или отправление естественных надобностей. Каждый из нас время от времени обнажается, каждый сидит на унитазе. И в этом нет ничего постыдного, ненормального или странного. Но если я вдруг издам указ, что отныне вы обязаны облегчаться исключительно в стеклянной витрине, установленной посреди тайм-сквер, и при этом быть в чем мать родила, ну, даже если у вас идеально сложенное тело, а многие ли могут этим похвастаться, такая идея вряд ли придется вам по вкусу. Большинство будет громко протестовать или терпеть, пока не лопнут. И не потому, что вы совершаете нечто постыдное, а потому что это должно происходить вдали от посторонних глаз. Эта частичка жизни принадлежит только вам, и туда нет доступа никому. И вот эту честную, только мне принадлежащую жизнь отбирали у меня кроха за крохой – Пока меня вели обратно в камеру, снова нахлынуло то самое чувство, ощущение, будто я получаю по заслугам. Всю жизнь я нарушал правила, и почти всегда это сходило мне с рук. Наверное, вот оно, торжество высшей справедливости. Мне воздается за все мои былые прегрешения. Как-никак, я оказался на той площади именно потому, что тайком сбежал из школы. Меня, как и было обещано, отвели в душ и выпустили на прогулку во двор. Над головой голубел кусочек неба, в воздухе пахло морем. Похоже, это место находится где-то недалеко от залива Сан-Франциско, но определить более точно, куда меня запихнули, я не сумел. Во время прогулки других пленников не было видно, и мне быстро наскучило нарезать круги по двору. Я напрягал уши, стараясь уловить какой-нибудь звук, который подскажет, что это за место, но слышал лишь шум изредка проезжающих машин, обрывки далёких разговоров, гул самолёта, идущего на посадку, где-то неподалёку. Потом меня вернули в камеру, принесли на обед полпирога с колбасой пепперони из пиццерии «Гоут-Хилл», что недалеко от моего дома, в Потреро-Хилл. Я её хорошо знал и не раз покупал там пиццу. Коробка со знакомой картинкой и телефонным номером, начинавшимся на 415, навела на грустные мысли о том, что еще вчера я был свободным человеком, жил в свободной стране, а теперь сижу за решеткой. Из головы не шла тревога за Дэрила и беспокойство за остальных друзей. Может, они оказались более сговорчивыми и их уже отпустили? Может, они уже обо всем рассказали моим маме и папе, и те уже лихорадочно названивают во все концы, разыскивая меня? А может быть и нет». В камере было пусто и тоскливо, как у меня на душе. Я напридумывал себе, что стена напротив койки – это экран, и я взламываю эту систему, открываю дверь камеры, представил себе свой рабочий стол с выставленными на нем моими изобретениями, тут и сварганенная из консервных банок акустическая система с объемным звуком, и воздушный змей с камерой для аэрофотосъемки, и собранный своими руками ноутбук – Я мечтал выбраться отсюда, мечтал уйти домой, встретиться с друзьями, пойти в школу, обнять маму и папу, вернуть свою прежнюю жизнь. Мечтал иметь возможность пойти, куда захочу, а не снова и снова мерить шагами тесную камеру. Потом у меня выплатили пароль к USB-флешкам. На них были записаны кое-какие интересные выступления на онлайн-форумах, записи, из разговорных чатов, в общем, совета по самым разным темам, которыми со мной щедро делились знающие люди. Без их помощи я не смог бы сделать всего того, что было сделано. Там, разумеется, не содержалось ничего такого, чего нельзя было бы просто нагуглить, ну вряд ли этот факт будет засчитан в мою пользу. В тот день меня опять вывели на прогулку, и на этот раз я был не один». Во дворе гуляли еще несколько человек, четверо парней и две женщины разных возрастов и расовой принадлежности. Видимо, многие тут делают все, что приказано, лишь бы заработать эти послабления. На прогулку мне выделили полчаса, и я попытался завязать разговор с узником, который показался мне наиболее нормальным из всех, чернокожим парнем, примерно моих лет, с короткой стрижкой афро. Я представился, протянул руку, но он лишь указал взглядом на видеокамеры — зловеще взиравший на нас из углов двора, и продолжил шагать с каменным лицом. Но вдруг за миг до того, как меня окликнули по имени и повели обратно в камеру дверь, распахнулась, и во двор вышла Ванесса. Как же приятно было увидеть дружеское лицо! Вид у нее был усталый и недовольный, но не истерзанный. Заметив меня, она вскрикнула «Маркус!» и подбежала. Мы крепко обнялись – и меня пробила крупная дрожь. Потом я почувствовал, что ее тоже трясет. «Как ты?» – спросила она, отстранившись на вытянутую руку. «Ничего», – ответил я. «Мне сказали, что отпустят, если я выдам свои пароли. А меня без конца расспрашивают о тебе и о Дерреле. Громко взревел, требуя от нас прекратить болтовню и продолжать прогулку, но мы пропустили это мимо ушей. Отвечаем». — немедленно сказал я, — отвечая на все, что они спросят. Может, сумеешь выбраться. А как Дэрил и Джола? Я их не видел. Дверь с грохотом распахнулась, оттуда вывалились четверо здоровенных дуболомов, двое схватили меня, двое Ванессу, меня швырнули на землю, отвернули голову в другую сторону от Ванессы. Судя по звукам, с ней обошлись так же. На руках защелкнулись пластиковые стяжки, меня поставили на ноги и потащили обратно в камеру. Вечером меня оставили без ужина, на утро не принесли завтрака, никто за мной не пришёл, не повёл в комнату для допросов, чтобы выпытать ещё какие-нибудь мои секреты. Никто не снял пластиковые наручники, плечи сначала горели огнём, потом стали тупо ныть, потом онемели, потом опять заполыхали. Рук я давно уже не чувствовал. И мне очень хотелось в туалет, очень-очень, очень очень А штаны расстегнуть я не мог. Я обмочился. После этого, когда моча уже остыла, и холодные джинсы, и без того грязные, прилипли к ногам, за мной пришли. Пришли и повели по длинному коридору, где с обеих сторон тянулись двери, и на каждой двери был штрих-код, и за каждым штрих-кодом скрывался несчастный узник, такой же, как я. Меня долго вели по закоулкам и втолкнули в комнату для допросов. Войдя туда, я словно очутился на другой планете» в безмятежном мире, где всё идёт как положено, где ни от кого не несёт мочой, а я, грязный и вонючий, стоял, сгорая от стыда, и на меня снова нахлынуло то же самое чувство, будто я получаю по заслугам. Стриженная дама уже сидела на своём месте. Выглядела она идеально, аккуратная укладка, чуть-чуть косметики, до меня долетал запах её парикмахерского средства». Она поглядела на меня и наморщила носик. Я был готов провалиться сквозь землю. Ай-яй-яй, как не стыдно. Такой большой мальчик и так плохо себя ведет. Сгорая от стыда, я тупо уставился на стол. Не было сил поднять глаза. Хотелось только одного — поскорее сообщить ей пароль от электронной почты и исчезнуть. «О чем вы с подругой говорили во дворе?» Я горько рассмеялся, не сводя глаз со стола. Сказал ей, чтобы отвечала на все ваши вопросы, чтобы слушалась вас. «Значит, приказы отдаешь ты?» Вся кровь бросилась мне в голову. «Да хватит уже», — сказал я. «Мы просто вместе играли. Есть такая игра. Харадзюку «Фан -мэднес. Я капитан команды. Мы просто школьники, а не террористы. Никаких приказов я ей не отдаю». Сказал ей, что надо честно отвечать на все ваши вопросы, и тогда мы сможем отвести от себя все подозрения и выйти отсюда. Она ничего не ответила. «Что с Дэрилом?» — спросил я. «С кем?» «С Дэрилом. Вы схватили нас вместе. Он мой друг. Его пырнули ножом на станции Пауэлл-стрит. Потому мы и вышли из метро на поверхность, чтобы позвать кого-нибудь на помощь ему». «Уверенно, с ним все хорошо», — ответила она. «У меня внутри все перевернулось. Значит, вы даже не знаете. Он не тут, не у вас. Мы не собираемся с тобой обсуждать, кто тут у нас, а кто не у нас. Это не твоего ума дело». «Маркус, ты уже убедился, что с нами лучше сотрудничать, чем спорить. Видел, что случается, если ты не подчиняешься нашим приказам. Раньше ты был более сговорчив и это сильно приблизило тебя к моменту, после которого мы могли бы тебя отпустить». «Если хочешь, чтобы эта возможность осуществилась, продолжай отвечать на мои вопросы». Я промолчал. «А ты понятливый, так-то оно лучше. А теперь назови пароль от электронной почты». К этому я был готов и выдал все – адрес сервера, логин, пароль. Все эти подробности не имели никакого значения, потому что я не держу писем на сервере. Мой домашний ноутбук каждые 60 секунд заходит в почтовый ящик, проверяет письма, загружает их себе на диск и стирает с сервера. По электронному адресу они ничего не найдут. Вся почта давно перекочевала ко мне домой. Потом меня увели обратно в камеру, однако освободили руки, разрешили помыться под душем и вместо джинсов выдали пару оранжевых тюремных штанов. Они оказались невелики, мотня болталась почти до колен, как у мексиканских братков у нас в Мишен-Дикстрикте. Теперь понятно, откуда у них мода на мешковатые штаны, которые болтаются ниже задницы, и стюряги. И таскаться в таких штанах не фасонно ради, а по необходимости совсем не прикольно. Так прошел еще один день в тюремной камере. Обшарпанные стены были сделаны из бетона, залитого поверх стальной арматуры. В соленом воздухе сталь быстро ржавеет, и сквозь зеленую краску проглядывали красно-оранжевые проплешины. «Где-то там, за этим окном, мои мама и папа. На завтра за мной пришли опять. Мы целый день изучали твою почту. Пришлось изменить пароль, чтобы твой домашний компьютер не забирал ее с сервера. Но, разумеется, в этом я не сомневался. Если вдуматься, я бы и сам так поступил». Теперь мы знаем о тебе, Маркус, достаточно, чтобы закрыть тебя очень-очень надолго. Все эти принадлежащие тебе предметы, она обвела рукой мои мелкие гаджеты, вместе с данными, которые мы получили из твоего телефона, из карт памяти, а также подрывные материалы, которые мы без сомнения найдем, если обыщем твой дом и заберем компьютер, дают основание полагать, что на свободу ты выйдешь глубоким стариком. Тебе это понятно? Я не поверил своим ушам. Ни один судья не признает в моем барахле состава преступления. У нас все-таки существует свобода слова, а мои проделки всего лишь технологические манипуляции, а никакое не преступление. Но разве эти отморозки допустят, чтобы я предстал перед судом? Мы знаем, где ты живешь, знаем, кто твои друзья, знаем, как ты действуешь и о чем думаешь. И тут до меня дошло. Они собираются меня отпустить. В комнате словно стало светлее. Я так обрадовался, что даже дыхание участилось. Мы хотим узнать только одно, каким образом бомбы были доставлены на мост. У меня перехватило дыхание. В комнате опять сгустился сумрак. Чего? На мосту по всей его длине было заложено десять зарядов. Именно заложено, а не привезено, в автомобильных багажниках. «Кто и как доставил их на мост?» «Чего?» — оторопело, — повторил я. «Маркус, даю тебе последний шанс». Она печально покачала головой, словно ей меня искренне жаль. «До сих пор ты себя вел просто замечательно. Скажи нам это, и тебя отпустят домой. Ты сможешь нанять адвоката, который будет защищать тебя в суде. Наверняка найдутся смягчающие обстоятельства» которыми ты сможешь объяснить свои поступки. Только скажи нам это, и будешь свободен». «Да «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите?» У меня из глаз хлынули слезы, я, не смущаясь, всхлипывал и рыдал в голос. «Ума не приложу, чего вы от меня хотите?» Она покачала головой Марку. «Спрошу тебя. Мы хотим тебе помочь. Ты наверняка уже понял, что мы всегда добиваемся того, чего хотим». В голове словно что-то щелкнуло, да они все с ума посходили. В этом-то все и дело. Я взял себя в руки, постарался унять слезы. Послушайте, все это какая-то нелепость. Вы изучили все мои вещи, все файлы, знаете обо мне все. Я не террорист, я школьник, и мне всего 17 лет. Неужели вы всерьез? Маркус, разве ты еще не понял, что мы всегда предельно серьезны? Она покачала головой, «У тебя хорошие отметки в школе. Мне казалось, ты умнее». Она взмахнула рукой, охранники подхватили меня под руки и уволокли. Уже в камере мне пришли в голову сотни вариантов различных ответов. Французы называют это «эспредискайе» — лестничная реакция, едкие, остроумные ответы, которые приходят в голову, когда ты уже покинул комнату и катишься вниз по лестнице. Мысленно я произносил десятки пламенных речей, втолковывая ей, что я истинный гражданин своей страны и стою на страже свободы, и это делает меня настоящим патриотом, а ее предательницей. Мысленно я стыдил ее за то, что она превращает мою страну в армейский лагерь. В своем воображении я был блестящим оратором и убедительными речами довел ее до слез. Но знаете что? На следующий день, когда меня опять притащили на допрос, все эти прекрасные слова мигом вылетели из головы. В мыслях осталось только одно — вырваться на свободу, увидеть маму и папу. «Здравствуй, Маркус», — произнесла стриженная, — «как ты себя чувствуешь?» Я посмотрел на стол. Перед ней лежала аккуратная стопка документов и стоял неизменный кофейный стаканчик из Старбакса. Он даже как-то успокоил меня напомнив, что где-то там за стенами по-прежнему шумит обычный реальный мир. «Мы пока что закончили расследование касательно тебя. Она многозначительно примолкла. Может быть, ее слова означали, что меня, наконец, отпустят? А может, что сбросят в шахту и забудут, что я был на свете? И что?» — спросил я, не выдержав. «И я хочу еще раз подчеркнуть» что мы относимся к этому вопросу крайне серьезно. Наша страна подверглась самой жестокой террористической атаке за всю свою историю. Сколько раз еще должно повториться 11 сентября, чтобы ты, наконец, захотел с нами сотрудничать? Детали расследования держатся в строжайшем секрете. Мы не остановимся ни перед чем в своих усилиях выявить и призвать к ответственности всех причастных к этим чудовищным преступлениям. Тебе это понятно? «Да», — выдавил я, — «сегодня мы отпустим тебя домой, но знай, мы взяли тебя на заметку. Отныне ты будешь под нашим неусыпным контролем. Ты не сумел доказать необоснованность наших подозрений, и мы отпускаем тебя только потому, что уже задали тебе все вопросы, какие намеревались, но в покое мы тебя не оставим. Будем наблюдать за тобой. Будем ждать, пока ты совершишь хоть один неверный шаг». «Тебе ведь понятно, что мы способны не сводить с тебя глаз денно и нощно?» «Да», — опять промямлил я, — «вот и хорошо. Ты никогда и никому не обмолвишься ни единым словом о том, что здесь происходило. Это вопрос национальной безопасности. Известно ли тебе, что за государственную измену в военное время полагается смертная казнь?» «Да», — пролепетал я. «Вот и чудненько промурлыкала она». «А теперь ты должен подписать вот эти документы». Она придвинула ко мне стопку бумаг, то тут, то там были прилеплены стикеры со словами «подпись». Охранник расстегнул мне наручники. Я пролистал бумаги, и голова закружилась, а в глазах защипала. Сначала я ничего не понял. В юридическом языке я не силен. Попытался разобраться в этом словесном хитросплетении... Получалось, что я находился здесь по доброй воле и сознательно дал разрешение подвергать меня допросу. «А если не подпишу?» — спросил я. Она выхватила у меня бумаги и снова привычным жестом взмахнула рукой, будто прогоняла муху. Охранник рывком поставил меня на ноги. «Погодите!» — крикнул я. «Не надо, я все подпишу!» Меня поволокли к двери. Для меня весь мир сжался до размеров этой самой двери — Я видел только ее, мог думать только об одном, она вот-вот захлопнется у меня за спиной. Я слетел с катушек, рыдал горькими слезами, умолял, чтобы мне дозволили подписать эти бумаги. Свобода была так близко, и ее выдернули у меня из-под носа, поэтому я был готов сделать все, что угодно. Мы все много раз слышали выражение «я скорее умру, чем сделаю то-то и то-то», я и сам так частенько говорил. И только сейчас я в полной мере понял весь смысл этих слов. Я скорее умру, чем вернусь в свою камеру. Меня вытащили в коридор, я все умолял и умолял, говорил, что подпишу все, что они просят. Стриженная окликнула охранников, меня втащили обратно, усадили за стол, дали ручку. Я, как заведенный, ставил и ставил свою подпись под всеми до единого документами. В камере меня ждали мои джинсы и футболка, постиранные и сложенные». От них пахло стиральным порошком. Я надел их, умылся, сел на койку и уставился в стену. У меня отобрали все. Сначала свободу и частную жизнь, потом достоинство и уважение к себе. Довели до того, что я был готов подписать все, что угодно, вплоть до признания в том, что я убил Авраама Линкольна. Хотелось зареветь, но из глаз не выкатилось ни слезинки, наверное, Все уже выплакал. За мной опять пришли, охранник принес мешок, такой же, как тот, в котором меня привезли сюда. Сколько прошло с тех пор? Дни? Недели? Мешок надели мне на голову и туго затянули на шее. Я снова очутился в полной темноте, в спертом, застоявшемся в воздухе, наедине со своим дыханием. Меня поставили на ноги, повели по коридорам, по лестнице, вывели на улицу, под ногами захрустел гравий, Заскрипели доски вверх по сходню. Зазвенела стальная палуба. Мне завели руки за спину и приковали к поручням. Я опустился на палубу и стал прислушиваться к ровному гудению дизельных двигателей. Корабль тронулся в путь. Соленый воздух просочился даже в мешок. Шел мелкий дождик. Одежда промокла и стала тяжелой. Я наконец-то очутился под открытым небом, пусть даже с мешком на голове. Вернулся в реальный мир, и считанные мгновения отделяли меня от свободы. За мной опять пришли, помогли спуститься с корабля на твердую землю. Ноги ступали по неровному грунту, три металлические ступеньки вверх. Мне расковали руки, сняли с головы мешок. Я снова очутился в кузове того же самого грузовика, и стриженная дама уже была там, сидела на своем прежнем месте за столом, Без единого слова она протянула мне застегнутый пакет, в котором лежало все, что у меня отобрали. Телефон и прочие девайсы, бумажник, горсть мелочи. Я рассовал вещи по карманам. Как приятно было почувствовать, что все лежит на своих привычных местах, что на мне снова надеты привычные шмотки. А через заднюю дверь грузовика доносятся привычные звуки моего привычного города. Охранник вернул мне рюкзак... Дама протянула руку. Я не взял, лишь вперился взглядом. Тогда она убрала руку, криво улыбнулась, изобразила, будто застегивает рот на молнию и показала пальцем на меня. Потом распахнула дверь. Снаружи хлынул яркий свет. Стоял день серый и дождливый. Вдаль уходил переулок, за перекрестком по дороге проносились машины, грузовики, велосипедисты. Я в оцепенении застыл на верхней ступеньке грузовика. Смотрел на эту свободу и не мог насмотреться. Колени задрожали. Я понял, они издеваются надо мной. Еще миг, и охранники схватят меня, заволокут обратно, мне опять натянут на голову мешок, погрузят на корабль и отправят в тюрьму, будут снова и снова терзать бесконечными, бессмысленными допросами. Стало так горько, что я чуть не застонал. Поборов слабость в коленях, я пошел. Одна ступенька. Другая. Последняя. Под ногами хрустнул мусор. Его тут в переулке было много. Битое стекло, кирпичная крошка и тому подобное. Шаг, еще шаг. Я добрел до переулка и ступил на тротуар. Никто за мной не гнался. Я свободен. И вдруг меня обхватили сильные руки. Я чуть не зарыдал.